В эфире радио Петербург, передача Детский мир. Сегодня наша программа будет полностью отдана одному из романов Александра Беляева. Беляев один из основоположников жанра научной фантастики в нашей стране. Прикованный к постели и лишённый возможности жить в реальном мире, писатель жил в мире, созданном его воображением. Силой своей фантазии он рисовал будущее, предсказывая многие технические открытия. Иногда это будущее восхищало читателей, но есть у Беляева произведение, которое пугает своей мрачной перспективой. Речь идёт о романе Властелин мира. Это произведение, написанное в 1926 году, изначально можно было отнести к жанру фантастики, но сегодня история, рассказанная Беляевым, стала почти реальностью. В центре сюжета умное и талантливое зло. Герой романа гениальный инженер-бионик Штирнер. изобретает аппарат для передачи мыслей на расстоянии, и не просто передачи, а для зомбирования, гипноза и подавления воли людей. В книге Беляева Беспощадный и безжалостный Штирнер, обогатившись без меры и став властелином мира, так и не сумел стать счастливым. Ведь для счастья совсем не обязательно быть властелином мира. Для счастья парой достаточно любимого дела и искренне влюблённой в тебя женщины. Итак, сегодня в программе Детский мир звучит радиопостановка по страницам романа Александра Беляева Властилин мира.